Глава 8. Единственный способ установить границы возможного — попытаться сделать шаг за эти границы. Второй закон Кларка. Я стояла на утесе с телепортом, в последний раз обводя взглядом серую, пеленой дождя, полустертую из реальности долину. А море отсюда далеко? Далек 100, 120 на север. А что? Я никогда не видела море, Это же меньше часа драконьего лета. Давайте слетаем. Мы же успеем вернуться к балу. Бель, сейчас на Северном море начало сезона осенних штормов. Уже холодно. Прибой сильный и купаться нельзя. Ты уверена, что хочешь? Уверена. Очень хочу. Ти улыбнулся, отошел от обрыва и стал драконом. Залезайте. В этот раз я взлетела на спину шторма раньше Ордена, привычно устроилась в ложбине на загривке зверя, приложилась к нему, втянула запах моря и нагретого металла и, нежно гладя ладонями темную чешую с сапфировым отливом, как же он хорош и как я его люблю. Устроившийся за моей спиной Ар с восхищением провел рукой по рельефному гребню. Неужели и я буду таким? Мрак уже кружил над нами гигантской хищной тенью, рассекая завесу дождя. Шторм, спружинив задними лапами, рывком кинул себя в воздух, распахнул крылья и стал мощными взмахами набирать высоту. «Ти, не очень высоко, мне хочется видеть, что внизу», — попросила я. Дракон сделал горку, от которой захватило дух, и два темных силуэта понеслись на север. Я чувствовала, что обнимающий меня Ар тоже наслаждается полетом, будто, примеряя на себя, каждый взмах крыльев, каждый порыв ветра, сумасшедшую скорость, с которой мелькали под нами распадки и горные отроги этого пустынного края. Скоро леса и скалы сменились холмистой равниной с наростами бурых деревушек, распаханными уже пустыми черными полями, нитками мокрых разъезженных дорог. Вдали показался какой-то городок. Мрак и шторм забрав вправо в сторону гномьих гор, обогнули его по широкой дуге. Равнины сменились меловыми холмами и вересковыми пустошами. И, наконец, последний раз, взмахнув крыльями, драконы приземлились на краю цепи обрывающихся вниз утесов. Первое, что я почувствовала, был запах. Соленый, свежий, влажный, резкий. Будто там, внизу, Ревела и перекатывалось чудовище, огромное, неустанное, раз за разом, опять и опять, снова и снова. Я перевела взгляд туда, где впереди заканчивалась земля, небо вдали расчерчивало надвое идеально ровная горизонтальная полоса, и я не сразу поняла, что нижняя часть того, что сначала показалось мне небом, была водой. Океан, бесконечность, стихия. Борясь с ветром, подошла к самому краю обрыва. Ого! А высота-то тут не меньше ста локтей! И внизу, на черных скалах, ревел и бесновался прибой, разбиваясь о камни и брызгами взлетая выше места, где я стояла. Резкий ветер швырнул в лицо капли воды. Я запрокинула голову, слизывая с губ горько-соленую морось, частички океана. Как описать то, что я чувствовала? Смотря на эту бесконечную, безграничную, бескрайнюю неспокойную равнину, пенящуюся барашками волн, вдали вода казалась спокойнее, светлее и синее, но ближе к берегу, там, где щелилась скала и над рифами бурлили водовороты, она была почти черной. Волны, достигая мелководья, поднимали головы, на них закручивались пенные гривы, и уже огромные валы обрушивались наказавшиеся сверху такими хрупкими утесы. Закрыв глаза, я стала слушать ритмичный и неугомонный рев бездны, ворочившийся у меня под ногами. Бель, о чем ты думаешь?» — раздался голос Ти. «О свободе, о силе, о бесконечности. Смотри, вода, ударяясь о берег, разбивается на мельчайшие брызги, и кажется, что камень победил, но самая крошечная капелька — по-прежнему остается частичкой моря, и она осыплется вниз, снова сольется с волной и станет с ней целым, как будто никогда не терпела поражения, и ударит снова, и снова. И так до тех пор, пока не подточит камень, и не сдастся, и не обрушится, превратившись в мелкую обкатанную гальку. Море невозможно обуздать, оно упорно, «Своенравна и всегда свободна, понимаешь?» «Бэль, ты сама как стихия, вот и чувствуешь сродство!» Улыбнулся Ти очень грустно. «Наверное, он прав. Я никогда не стану домашней, и свобода значит для меня больше всего остального. Я готова ограничить себя ради любви и долга, но это те путы, которые наложу на себя сама. Только так!» «Ар, Шон, идите сюда!» — позвала я. И объяснила. — Я чувствую, мы должны слиться. Здесь и сейчас. Давайте. — Только все же немного отойдем от края, — улыбнулся Орден. — Так что уж лучше идите вы к нам. Это слияние стало чем-то особенным и невероятным. Не похожим на все, что было раньше. В общую радугу нашего счастья я смогла принести с собой ощущение бескрайней мощи и запредельной свободы, которыми прониклась... Стоя на краю обрыва, мы вчетвером стали той самой волной, вечной и бесконечной, простирающейся от горизонта до горизонта, не знающей ни мгновения покоя, той, которую невозможно победить и нельзя разбить на части, которую никому не удастся удержать или пленить, которая будет накатывать снова и снова, пока не добьется своего. А еще было чувство нереальной свободы, Весь мир, сияющий, многогранный, прекрасный, лежал перед нами. Мы разлетались над ним брызгами, проносились ветром, проливались дождем. И краски от этого становились ярче. Радуга искрилась немыслимыми оттенками, как будто именно мы несли в мир дыхание и волшебство жизни. Чудо магии. Я сфокусировала глаза на Шоне. Он сиял, впитывая невероятную картину. Немыслимые цвета и ощущения нашей общей реальности. Орден и Тиану приникли с двух сторон к моему рту поцелуями, и я умудрялась отвечать им обоим. Я почувствовала, как парни, обняв меня с двух сторон, приподняли, оторвав от земли. Посмотрела вниз. Мы зависли в воздухе, высоко над утесом, медленно дрейфуя в сторону океана. О, может, это и не идти с Орденом? Но кто бы не поднял? Стоит позаботиться о мягкой посадке. Когда все закончилось, и я левитацией мягко опустила нас всех на утес, у меня осталось ощущение, что я что-то поняла, чему-то научилась, и ради этого одного стоило сюда лететь. Вербализовать это чувство пока не было возможно, но я знала, что однажды подберу правильные слова. Единственно я чуть улыбнулась, мне не хватало в наших теперешних слияниях но от страсти, желания, ощущения вжимающихся в меня разгоряченных твердых тел моих любимых. Происходящее было прекрасно, но как-то отстраненно, что ли. Хотя ведь так будет не всегда. «Шон, а сложно поставить здесь телепорт? Мы уже полчаса молча сидели на лужайке, привалившись друг к другу и глупо улыбаясь. И, наверное, пора было возвращаться в реальность. Хочешь сюда прилетать?» Макс косил на меня карий глаз. «Да, я развела руки, пытаясь охватить горизонт. Тут просторно. Смотришь и понимаешь свой истинный масштаб в этом мире. Правда странно в одно и то же время учиться мощи и смирению? Эх, найти б еще местечко, где кротости учат!» Не удержавшись, ввернул Ти. «Да мы ж только из одного такого прилетели. Хочешь вернуться?» Округлила глаза я. Шон хихикнул. Ар, отвернувшись, спрятал улыбку. Пока Шон занимался телепортом, настроенным, как обычно, на нас четверых, я решила обсудить полученную в монастыре информацию о захваченном неизвестными злодеями поместье. «Бель, нахрапом лезть туда не стоит. Я сегодня же отправлю на разведку несколько наших магов. Очень аккуратно, издалека, чтобы не потревожить. Вот прикинь сама». Что бы ты сделала после того, как два подразделения, посланные на отлов неизвестных охотника с девицей, канали без вести? Я задумалась. Усилила бы меры безопасности. Во-первых, увязала бы все защитные амулеты между собой в единую сеть, чтобы, если какой-то внезапно исчез из цепи, это стало бы сигналом тревоги для остальных. Во-вторых, обнесла бы все, что можно и нельзя кучей охранных плетений, во избежание неожиданностей, наконец, выставила бы внешнее наблюдение. — Ну вот и я пришел к таким же выводам, — кивнул Ар. — Значит, если в поместье окопался один из отрядов гильдии убийц, надо позаботиться о том, чтобы никто не сбежал и не подал сигнал тревоги. Начинать такие дела стоит с разведки, так что запасись терпением и жди. Пара недель тут погода не сделают. Арден. Я тебя не спрашивала. Тот трактирщик с перевала, убивавший путников на черном алтаре. Йорсадер, кажется. Что с ним? Маги работают, но очень медленно. Уже известны имена и описание более 50 его жертв. К сожалению, к числу убитых драконят надо приплюсовать еще троих. С хозяином сложнее. Пока все существенное, что удалось вытащить из анализа воспоминаний, то, что это действительно мужчина. Приходится анализировать мелочи, например, длину теней, когда некромант стоял рядом с трактирщиком, или случайно оставленный в луже крови отпечаток сапога. Немного, но лучше, чем ничего. Спасибо, Ар, что бы я без тебя делала? Я потерла щекой о плечо рядом сидящего эльфа. Арден тут же обнял меня, прижимая еще теснее. Я потянула за собой Ти, который расслабленно откинулся на мой живот. Лучше б он его не трогал. Сразу вспомнилось, что день перевалил за середину, а у нас еще маково-росинки во рту не было. Если не считать, конечно, того сидра, что мы хлебнули из монастырского колодца, надо ж было продегустировать наколдованное. Задумалась. Может, нырнуть за рыбой? И вообще, на дне морском я еще не была. Белль, выбирай, дно или бал. В оба места нам не успеть. Я вздохнула с сожалением. Бал, если не придем, это заметят. А еще дома есть уже готовая еда, а тут, даже если поймаю рыбу, ее придется чистить и жарить. Ар, не стоит тебе этого надевать. Почему? Потому что любимые цвета кронпринца Арандриэля Эртлоуалена, как я успела заметить, снежно-белый и зеленый. И вообще, принц предпочитает искристо-светлые тона, из чего следует, что... «Айтеролоэль Эртнеало -э должен одеваться по-другому. Рост и осанка у обеих ипостасей схожи. Вот и подумай, что будет, если кто-то из знакомых увидит тебя со спины?» Арден вздохнул, глядя на расположенные на кровати костюмы, один из которых хотел надеть на бал. «Ты сейчас синеглазый и русоволосый. Вот предлагаю изменить цветовую гамму, сделав ее темнее, глубже, более насыщенной» а она подбирать под новый цвет глаз. Например, берем вот этот, схватила лежащий с краю наряд. Твой любимый зеленый делаем синим. Взглянула в глаза Ару, подбирая правильный оттенок, а белый превращаем в искристо-серый цвет горного кварца. Нравится? Костюм стал выглядеть скорее темным, чем светлым, но не потерял при этом нарядности. Очень недурно. Теперь можно подобрать что-нибудь в тон для себя, и можно трогаться. Тиану хотел пойти с нами, а Шону светские мероприятия были совершенно неинтересны, и он решил остаться дома, посидеть за книгой с чашкой горячей тайры. И вообще, он давно не занимался теорией. Я инициативу поддержала, тем более, что были два-три вопроса, над которыми сама ломала голову последние дни и которыми хотела озадачить Тердейла. Портал из комнаты Тиану перенес нашу компанию в парк Академии. Выбравшись из кустов, куда закинул нас телепорт, мы пошли по украшенной светящимися гирляндами дорожке. Я с интересом крутила головой. Все три башни были ярко освещены. Издалека доносилась музыка и голоса. Звучал смех. Неискреннее взызгивания в кустах впереди замолкли, и теперь оттуда слышались звуки поцелуев. Академия праздновала начало нового учебного года. Сегодня вечерние балы были во всех трех башнях, и народ вольно перетекал с одного мероприятия на другое, веселясь, общаясь и сравнивая. Меня заинтересовал вопрос, о каких танцах может идти речь, если среди поступивших в башню шариот оказалось 40 парней и 4 девушки. Хороводы, что ли, водить будем? Ведь наверняка на других курсах и в других башнях ситуация аналогичная. Но, во-первых, у дивного народа дело обстоит по-другому. Сюда приезжает учиться целительству множество эльфеек Так что соотношение парни девушки в примерно два к одному, пояснил идущий справа от меня Тиану. А кроме того, тут сегодня половина города. Приглашены все значимые персоны и куча хорошеньких девушек в придачу. «Что ты, балы в Академии — это развлечение для всего Галарена и ярмарка магически одаренных женихов одновременно. Но ты же видела весной!» Я попыталась вспомнить, что же я такое видела. Ничего, кроме толпы девиц, следовавших, как хвост кометы, за шаараном в памяти не возникло. Ну, теперь понятно. Красавица и умница, да еще и принц, да не женат. «Так, постойте-ка!» Получается, что сейчас куча непонятных особ женского пола прицепится к моему жениху. Ведь на лбу Тиану не написано, что он мой, а он тоже принц, маг и не женат Бэль, Ти, следивший за ходом моих мыслей, наклонился и чмокнул меня куда-то в район уха. Успокой нару. Шторм — ее добыча, а я твоя. И следи за драконицей» а то она со своими собственническими инстинктами дел натворит. Ведь это же не твои эмоции. В Лоране тебе не нравились приставания ко мне, Фрейлин, но ты не злилась и не видела причин во мне сомневаться. Так, Нара, а ты ведь прав. Сейчас накручу тебе хвост, чтобы мысли не путала и вела себя прилично. Мы сейчас мирные эльфы, а не летучий огнедышащий отряд, смерть охотницам на принцев. Поняла? Изнутри донесся виноватый рык. Вот так. Вздохнула полной грудью и огляделась вокруг. Парк сиял, переливаясь морем огней. «Как красиво, когда высокие деревья украшены фонариками!» — поделилась я эмоциями с Тиану. «И как полезно!» — хмыкнул тот. «Не забывай, половина празднующего народа левитирует. Причем не все умеют это делать хорошо. И не все к концу праздника будут трезвыми. Вот проще, чем снимать поутру с вершин дубов пьяных студентов заранее развесить в кронах фонарики, чтобы летуны видели, куда их несет. Мы с Орденом хихикнули. «Ой, Ти!» — вспомнила я. «Расскажи, что это за состязание клевера?» Декан что-то говорил. «Это соревнование по левитации. В академии они считаются очень престижными, проводятся раз в год, и в них принимают участие все курсы». Победители клевера заносят на доску почета. Ну, звучит интересно, протянула я. А куда лететь-то надо? И почему клевер? Три башни стоят широким треугольником, да? А в середине библиотека. Вот стартуют с ее крыши, огибают одну из башен, возвращаются к библиотеке, потом вторую башню и снова летят назад, потом третью. Финиш там, где был старт. «Прикинь, какая фигура получится, если посмотреть сверху?» Я представила себе три петли со скругленными краями поворотами вокруг башен и вправду похоже на лист клевера. Посмотрела на Тиану, потом перевела взгляд на Ардена, Хлюпнула носом. «Все ясно, можешь не продолжать», — хохотнул Ти. «Хочешь полетать? А почему бы и нет? Только учти». Нравы там суровые, стартует куча народу и уследить за всеми невозможно. Доходило и до членовредительства. — А ты летал? — заинтересовалась я. — Летал. Остался третьим. Очень неплохой результат для дракона-недоучки, каким я тогда был. — Расскажешь про правила? — Простые. Пользоваться только своей магией, не нападать на соперников. Я задумалась, уже не замечая красот парка вокруг и переглядывание парней над моей головой. А если вот так? драконьей магии я могла проделать такое легче легкого, но светиться мне было нежелательно. Значит, завтра после занятий зажму ара в угол и выясню, способна ли на такое эльфийская магия. Пока я строила планы, добрались до Красной башни. Поднялись по широкой лестнице, устланной сейчас малиновым ковром, и вошли в уже знакомый мне зал. Кружащиеся под сводчатым потолком разноцветные светильники рассыпали зайчики-блики по стеклам высоких стрельчатых окон и стенам. Магические огни отражались в блестящем черном мраморе пола, дробились на изгибах отполированных до зеркального блеска колонн, скрадывая и искажая пространство, превращая зал в наполненный звездами космос где по Млечному Пути кружились в танце десятки пар. «Кузен, прости, но старший родственник сейчас я!» — усмехнулся Тиану, подавая мне руку и приглашая на танец. «Хорошо, что в данный момент мы эльфы, и не надо скрывать, на что мы способны. Я сто лет не танцевала, через несколько часов наступит осень, а я в последний раз кружилась в этом же самом зале весной, как давно это было!» Целую жизнь назад. Я рассмеялась, когда тип отбросил меня в воздух, поймал одной рукой и, не дав коснуться пола, крутанул вокруг своей талии. Жених, уловив мое настроение, блеснул улыбкой и понеслось. Я и не заметила, как часть танцующих раступилась, давая нам место. Похоже, даже для эльфов подобная резвость была редкостью. Когда музыка закончилась, мы уставились друг на друга и расхохотались. Вокруг зааплодировали. «Приятно?» Тиану отвел меня назад к Ару, который смотрел на нашего Крутасы, стоя у стены. «Не бойся, я еще не устала и даже не напрыгалась. Так что готовься показать класс!» Отправила я ему мысль. Повелитель усмехнулся. С классом у него никогда проблем не возникало. Протанцевав несколько туров подряд со своими кавалерами, присела отдышаться на широкую скамью у стены. «Ти!» Принес незнакомый крепкий фруктовый напиток в высоком бокале с сахарным ободком поверху. В стеклянном бокале звенели кусочки льда, а пить полагалось через соломинку. Красиво! Надо вести в не такую моду на балах. Я с интересом разглядывала танцующих. Ти строго меня предупредил. По головам не шарить. Поймают — хлопот не оберешься. И вообще, этому учат на старших курсах. Мне такого знать не положено так что я просто рассматривала ауры. Вот мне кажется, или посторонних тут не очень много. Только те девушки, которых пригласили и привели на бал драконы. А где же горожане? В основном в человеческой башне. Древних народов люди все же слегка опасаются, поэтому при наличии альтернативы имперцы предпочитают общаться, выпивать и танцевать с себе подобными. Тиану чуть пожал плечами, мол, их выбор. Пойдем еще потанцуем. Орден подал мне руку. Пока мы кружились, в зал вошла большая компания, и когда музыка смолкла, и мы вернулись к Ти, он был не один. Рядом сидел широко улыбающийся парень. Бронзовые волосы, золотые искры в смеющихся карих глазах. «Я как раз вспоминала о вас, принц Шаран. Вот только показывать, что мы встречаемся уже третий раз, мне никак нельзя. Ну что ж, поиграем?» Тиану незаметно подмигнул мне и заговорил. — Принц Шааран, позвольте мне представить вам моих родственников. — Силвернариэль Эртнеэло! — я присела в реверансе. — Айтеллороэль Эртнеэло! — Ар улыбнулся и коротко поклонился. — Очень приятно познакомиться! — искренне улыбнулся дракон, особенно с прекрасной леди, которая столь превосходно танцует. — Ну, меня Тиану уже представил. — Я Шааран, але лорд." он принц Тершаранта. Надеюсь, взгляд драконьего принца скользнул с Ти на Ара и обратно. Вы позволите мне пригласить вашу спутницу на следующий танец? Если, конечно, сама леди не против. Дежавю какое-то. Он что, помешан на танцах? Послала я мысль Ти. И на танцах, и на леди. Хихикнул жених. Ну ладно, потанцуем. Усмехнулась я про себя, скользя за драконом по черному мрамору пола, В центр зала. Заодно, может, узнаю что-нибудь интересненькое». Оглянулась. Ти и Ар плечом к плечу с бокалами в руках удобно привалились к стенке в ожидании бесплатного цирка. Похоже, в моих талантах парни не сомневались. «Лиди Сильвернари!» – начал старательно выговаривать мое имя Шаран. «Лорд, зовите меня просто Наринель. Этого достаточно» и, не удержавшись, добавила над драконьем. «Не все же исключительно драконам своей фонетикой остальным разумным расам жизнь портить!» Шаран хмыкнул, сглотнув смешок, и с интересом посмотрел на меня. Я присела в низком реверансе. Начинался танец. Лорд отдал глубокий поклон, а потом, взяв меня за кончики пальцев, поинтересовался. «Я тут разучил несколько эльфийских па. Не оцените?» Леди Наринель, да неужели? Та самая дорожка, которой я по весне заплела его ноги косичкой? И ведь выучил, и красиво. Ну ладно, сначала похвалю, потом поговорю, а уж потом буду портить настроение новыми фокусами. Лорд, вы тут гость или учитесь в Красной Башне? Учусь, но всего на третьем курсе. Увы, хотел бы я больше времени посвящать учебе, но у принцев есть и другие обязанности. Другие – я вопросительно подняла бровь и затрепетала ресницами, показывая, как жажду услышать продолжение захватывающего рассказа о жизни почти коронованных особ. Добиться, чтобы мужчина заговорил, очень просто. Достаточно дать ему возможность распустить павлиний хвост, рассказывая о себе, прекрасном и замечательном. А оперение данной особи интересовало меня в чрезверной степени, Конечно, Шааран хороший парень, но его отец вел себя неоднозначно. Да, осенью мне предстоит много времени проводить в Ларане. Трудно будет совмещать частые отлучки с учебой. Решив, что сказал и так слишком много, дракон замолк. Потом поймал мой взгляд. Я тут же смущенно потупилась, опустив ресницы и чуть добавив краски щекам. Пусть отвлечется, ведь сказал он и вправду достаточно». Теперь я знала, что сразу по возвращении из монастыря принцессу Астер ждет встреча с посольством Тершаранта, и возглавлять его будет лорд Шаран. Вряд ли сейчас удастся вытянуть больше, так что вернемся к танцам. Леди ринель вы тут в гостях у Тиану? Нет, я только что поступила, улыбнулась я. Буду учиться, если завтра не просплю. Дракон хихикнул. На целительскую магию в башню Алатель? «Понимающий!» – произнес Шааран. Вопроса в голосе почти не звучало. Так он был уверен в ответе. «Нет, сюда!» – улыбнулась я, глядя, как угругляются глаза принца. «Во мне, как и в Тиану, есть доля драконьей крови. Для поступления этого хватило. Лорд, не хотите попробовать что-нибудь еще из эльфийских па? У вас получается удивительно естественно!» И правда, Шааран был хорош. Точнее, будет хорош – когда потанцуют с эльфами столько, сколько проплясала я. А пока... Упс! Лорд в очередной раз споткнулся. Ну да, тяжело подпрыгнуть на одной ноге так, чтобы развернуться почти кругом, да еще и приземлиться в полупоклон. Думал бы, что так опозорюсь, не стал бы просить учить. Бронзовый дракон не растерял с весны ни чувства юмора, ни обаяния. Я рассмеялась. Точно дежавю. Когда Шааран... Отвел меня назад к друзьям, типа слал мне насмешливое. Эх, вот знал я, что ты его спотыкаться заставишь. Хотел с Саром поспорить, а он отказался, потому как тоже был в тебе уверен. Похоже, я не я, а какое-то оружие массового поражения. А что, не так? Пришла мысль от Ара. Вон Насти, ты как поразила. И нам домой не пора? День-то был длинный. Может, пошли уже?» Шаран искренне огорчился, услышав, что мы уходим. Похоже, с компанией равных у драконьего лорда были проблемы. «Кстати, интересно, куда делась та брюнетка, которая висела на нем в прошлый раз?» Выразив надежду, что скоро встретимся на занятиях, мы откланялись. В ванную я побежала первой, а потом, пока парни купались, растянулась по диагонали на нашем ложе. После монастырских нар простор, тепло, мягкость и запах свежего белья приводили в настоящую эйфорию, лишь бы завтра не проспать.